Древний ужас. Архонт. Я обнаружил сплеск силы, который истончает пространство. В гробовой тишине огромного зала, который буквально был пронизан миазмами боли и смерти, этот сухой и в чем-то даже слабый голос прозвучал достаточно неожиданно. Однако никто на него не отреагировал. Сотни сидевших в своих ложементах, словно в каких-то гнездах из костей и плоти разумных, продолжали свою деятельность, никак не реагируя на то, что прозвучало рядом с ними. Всего лишь по той простой причине, что в данной ситуации это не имело особого значения. Именно из-за того, что они делали то же самое. То есть они с старались упорядочить сигналы, которые им посылала вселенная, и вычленить из них то, что могло им дать возможность вырваться из этой древней ловушки, в которую для них превратилось это проклятое измерение смерти. Так что как-то реагировать на то, что одному из них больше повезло, сейчас просто не имело никакого смысла. Да, если он действительно прав, то этот разумный сможет подняться на следующий уровень, и тогда, возможно, он сможет приблизиться к их идеалу, великому богу Некрасу. А не какое другое божество в этой части вселенной, которое и было тем самым проклятым измерением, просто в принципе выжить бы не смогло. Так что тут вариантов особо не было. Однако, если у нас ошибся, их корабли банально погибнут, всего лишь зря потратив огромные силы, этого разумного ждут тысячелетия мучений и боли. Хотя они все проходили посвящение через боль и испытания, но то, что с ним будут делать, в данном случае даже их никак не привлекало, так как они все прекрасно понимали, что впоследствии, даже если этот разумный хоть как-то, но всё же выживет, то превратится всего лишь в гниющие останки, которые будут своими эмоциями боли и страха подпитывать их старших товарищей. К сожалению, такова была природа их существования, которая открыто была связана именно с мучениями и болью их жертв, когда они все попали в это пространство, по сути, они были на грани вымирания. Последние из последователей этого древнего божества пытались просто выжить, защитить свое наследие, наследие древнейшего из богов, могущественного покровителя смерти. Им повезло, что в этой части пространства аккумулировалась и могла храниться сила смерти, вот только со временем она тоже истощалась. Тем более, что они, верные дети своего бога, старательно ее потребляли и для продления собственных жизней. Даже самая древняя цена, самый молодой представитель этого своеобразного народа разменял уже не 1 миллион лет по их старому летоисчислению. Сейчас они уже измеряли свой возраст именно количеством обновлений собственного жизненного цикла на алтаре. Конечно, глупо было бы тратить такие могущественные ресурсы на продление жизни простых исполнителей. Вот только основная проблема была именно в том, что среди них было очень мало новых поступлений таких вот покорных разумных, которые были готовы на всё ради продления собственной жизни. По сути, среди них уже и первого состава представителей собственного вида осталось очень мало, именно потому, что они всё же погибали. Но время от времени им всё же удавалось найти тех, кто был готов проливать кровь миллионов собственных соотечественников ради собственной жизни. Конечно, всё это звучит достаточно глупое воспевать смерть ради жизни. Но тут уже ничего не поделаешь. Да и всех, кто был в этом измерении, по сути, уже никак не интересовало то, что касается каких-либо норм морали и возможных подобных нюансов, вроде желания кому-то помочь и кого-то спасти. Им всем оставалось только одно всё-таки постараться найти возможность, как можно больше силы смерти доставить в это измерение. Для этого были созданы специальные корабли, которые аккумулировали её в себе. Да, для этого приходилось уничтожать целые звёздные системы с разумными существами. Конечно, можно было бы собрать такую силу и уничтожить в какую-нибудь дикую планету, где не было никакого признака цивилизации. Но проблема была именно в том, что из-за отсутствия признаков цивилизации такой силы там было в сотни тысяч или даже миллионы раз меньше, чем можно было бы себе представить. Именно поэтому они и предпочитали получать всё, что им нужно, именно с обитаемых и колонизированных планет. Тем более, что такие разумные очень часто сами совершали серьёзные ошибки, раз за разом уничтожая всё вокруг себя, что ослабляло их самих и позволяло последователям некроса всё же добиваться своих целей. Однако и у них были определённые сложности. Представители одной из древних рас оказывали усиленное сопротивление и даже более того, они даже посмели уничтожать корабли древних последователей, что банально разрушало их планы. Так что они предприняли несколько массированных атак, растрачивая последние крохи собранной ранее энергии, и всё только для того, чтобы всё-таки постараться уничтожить ложить своих врагов. Да, они потеряли достаточно много верных бойцов, но достигли того, что им было нужно. Таврождебная их интересным цивилизация практически полностью была уничтожена. Однако остатки выживших додумались до того, что постарались распространить информацию о смертоносных врагах по всем возможным частям галактики. Более того, они даже додумались оставить ловушки, в которые очень часто попадались представители древнего бога. Банально рассчитывая на поживу, они просто становились жертвой, и это вынуждало их терять всё новых и новых своих последователей, а пополнять их списки было не так-то легко, как кажется. Вот и сейчас, сидевший в центре этого зала на огромном постаменте, сделанном из спаяных воедино при помощи могущественной силы бога некроса костей всех тех, кто смел сопротивляться его воле, на таком же огромном и жутком троне, архонт еле шевельнул совсем своим видом демонстрируя ледяное и буквально мёртвое равнодушие. Ведь он сейчас был прямым воплощением божества, его голосом, его руками его аватаром. По сути, в этом существе практически невозможно было определить его первичную расовую принадлежность, так как Архонт больше был похож на восставшего мертвеца, который прошел множество преобразований. Уже никто не мог точно сказать, сколько этому существу было на самом деле лет или тысячелетий. Он и сам уже давно забыл, что такое возраст. Каждый раз, когда ему в жертву приносили сотни тысяч разумных, имевших отношение к какой-либо расе, это существо перенимало от них часть возможностей. И сейчас, благодаря силе своего бога, этот своеобразный псевдоживой монстр мог контролировать все происходящее в этом в сегменте пространства. Он прекрасно чувствовал, где находятся его последователи, кто и что именно делает и даже кто и что думает. Для него это было несложно, а с учётом того, что по сути все эти существа в первую очередь думают о выживании, так что мысли были однообразные. Если хоть что-то и появлялось постороннее, так это только со стороны этих самых новичков, которые банально не знали, куда им деть свои мысли. Таких быстро находили и перевоспитывали. Ничто не должно было отличать их от тех, кто намеревается любой ценой продвинуть высшие идеалы. Ведь именно таким образом они и воспевая смерть, можно было сделать всё, чтобы возвысить жизнь. Когда-то сам Архонт принадлежал к довольно могущественной и одарённой многими богами расе. Мало кто знал, что когда-то он имел отношение к тем, кого в обычном пространстве уже десятки тысяч лет называли притечами. Но эта раса была недостойна того, чтобы числиться великими. Тогда он сделал всё возможное, чтобы вынудить эту расу пожалеть о собственной глупости. Ради этого он пошёл на самые жесточайшие эксперименты. К тому же эта раса не признавала могущества древнего бога смерти. Они считали, что сами могут достичь всего, а также победить смерть. Но истинную смерть нельзя победить. Смерти можно только служить, таким образом отодвигая от себя неизбежность и не более того. Но его никто не стал слушать, когда он обратился к совету, управляющему всем народом древних существ. Поэтому он пошёл на беспрецедентные шаги и приговорил к смерти собственных товарищей и помощников. Сначала ему приходилось делать это всё тайно, потому что ему нужны были доказательства. И до тех самых пор, пока у него таких доказательств просто нет, он банально ничего не может сделать. Поэтому когда-то могущественному существу, представителю ещё более могущественного народа приходилось прятаться. Однако спустя некоторое время он все же сумел сделать то, что ему и хотелось. Доказал всем, что он был полностью прав, так как смог собрать огромное количество энергии смерти и буквально воскресить одного из мудрецов древности, что было доказательством его правоты. И ему, по сути, оставалось сделать самую малость, просто продемонстрировать совету свои достижения, что он и сделал. Однако совет почему-то тут же принялся возмущаться. К тому же сам тот мудрец древности, которого Архонт воскресил с огромными потерями собственной энергии, банально не захотел жить. Он тут же по Он потребовал смерти. Как так? Ведь по сути ему дали возможность прожить жизнь заново, повторно. Однако этот индивидуум по какой-то непонятной причине потребовал умертвить его и останки полностью уничтожить. И даже более того, он возмутился тем фактом, что у кого-то хватило ума посягнуть на то, что по сути, в принципе, нельзя каким-либо образом трогать, тем более с такими меркантильными целями. Так это у него цели меркантильные. Ведь по сути архонт хотел дать ему жизнь, хотел доказать всем, что они неправильно направляли все свои усилия, развивая свои способности при жизни. На самом деле в данной ситуации не жизнь, а означение, а именно смерть, истинная смерть. Он даже был готов доказать это на собственном примере, так как понимал, что ему также явно не оставить жизнь. И он хотел продемонстрировать им своё величие, всего лишь отправившись в добровольное изгнание. Заранее собрав в себе огромное количество энергии смерти, архонт решил показательно запереться в полностью изолированной пещере. Он целенаправленно решил использовать такой своеобразный образ добровольного изгнания, как раньше поступали различные святые и подвижники, продвигавшие развитие их народа как можно сильнее. Конечно, сейчас, именно в этот момент, всё это уже было и неважно, ведь он собирался запереться в той пещере без пищи и воды. и выжить, только благодаря силе смерти. И он собирался покинуть эту пещеру ровно через 500 лет, и старательно сделать так, чтобы об этом все узнали. Он собирался закрыться там на 500 лет, именно для того, чтобы доказать всем, что сила смерти стоит превыше всего. Именно так он сможет сделать то, что хочет. И все убедятся в величии таких возможностей. Ведь в пещере у него не будет ни пищи, ни воды. Там не будет просто ничего. Ему даже было не важно то, что его бывшие товарищи, чуть ли не в один голос, начали его проклинать и обвинять в том, что он посмел уничтожить целую колонию всего лишь в сотню тысяч разумных. Ну да, а что они хотели? Ведь для собственного величия нужно идти на жертвы, и в данном случае даже не важно то, сколько именно таких жертв будет. Они должны быть. Рано или поздно кто-нибудь должен отдать свою жизнь ради других. Так почему же этим другим не стать ему лично? Тому, кто спустя миллионы лет и стал Архонтом, самым могущественным существом во Вселенной. По крайней мере, он себя таковым считал, без каких-либо ложных мнений. А ложным мнением было любое другое. Когда он закрыл за собой пещеру и услышал шум падающих камней, будущий Архонт довольно усмехнулся. Ведь он понимал, что спустя опять все 10 лет, продолжающие наблюдать за ним разумные сами уже начнут воспевать его мудрость и могущество. Он знал, что разумные даже его родной расы, известные своим могуществом и технологиями, не говоря уже про развитие, сами и придут к нему на поклон. И принесут на огромном блюде, выточенном из цельного кристалла алмаза, жизни миллиардов разумных. И все только для того, лишь бы продлить собственную жизнь до бесконечности. Ведь он будет жить до тех пор, пока существует и некрас. До тех пор, пока он поставляет своему богу ту самую энергию. Специально для того, чтобы его недругам было проще за ним следить, в пещере были расположены датчики и различные сенсорные комплексы. Чтобы все видели, что он жив... и вполне себе здоров. Да, сила смерти всё равно постепенно начала преобразовывать его тело. Ну а как иначе? По-другому тут и быть не может. Любая энергия, которая начинает доминировать в организме, преобразовывает его клетки под себя. И это факт, с которым никак не поспоришь. В 500 лет он был сосредоточен только на собственном выживании, на том, что старался обращаться только к своему божеству, ведь его народ никогда не признавал каких-то могущественных высших существ, разве что в глубокой древности, когда они еще не были готовы выйти в космическое пространство. К тому времени, как появился Архонт, его народ уже вовсю владел искусством перемещения между звездами и даже имел возможности создавать виды различных разумных существ. Технологии его сородичей просто поражали разум, и многие расы воспринимали их как божеств. Вот почему никто из них не задавался тем вопросом, что если их воспринимают как божеств, как каких-то божеств, то почему над ними не может быть кого-то подобного? По сути, глупо даже считать, что они стоят на высшей ступени. И пытаясь это доказать, сам Архонт и нашел то самое древнее божество, которому когда-то поклонялась одна раса, исчезнувшая на просторах вселенной еще за долгие миллионы лет до появления самих предтеч. На эти изыскания он тогда потратил долгие сотни лет, его считали своеобразным вариантом блаженного, который всего лишь пытается найти то, чего нет и никогда не было. Однако он нашел то, что хотел, но к нему опять не прислушались. И теперь он собирался сделать все, доказав им все на собствен Опыте. Когда он докажет им тот факт, что эта энергия, получаемая от божества древних существ, ушедших в небытие, дает возможность жить бесконечно и делать с материей все, что только угодно, как с живой, так и с неживой. И именно тогда его услышат. И он понимал, что когда выйдет из этой пещеры полностью самостоятельно, его встретят как бога или как наместника бога. В данном случае все будет зависеть только от того, насколько эффективно он продемонстрирует всем свое могущество. А от этого зависело очень многое. Когда прошли те самые 500 лет и он собрался выходить из пещеры, будущий архонт уже представляет. он лежал себе в красках, что его встретят поклонением и любовью, будут готовы принести к его ногам всё то, что он только затребует. А в первую очередь он намеревался принести огромные по своей силе жертвы, так как понимал, что в данной ситуации ему просто необходимо это сделать. Его бог не зря дал ему жизнь. За всё и всегда нужно платить. Однако, когда выброс сырой силы смерти превратил каменные блоки, загораживающие ему проход, в мельчайшую пыль, и могущественное существо, которое было сильнее некоторых божественных сущностей, и всё же соизволил явить свой сильно изменившийся лик тому миру, в котором он решился пойти на такой эксперимент, то неожиданно для себя Архонт понял, что по сути его вообще никто не ждал. Более того, вся эта планета была превращена в пустырь. Просто выжженную пустыню. Хуже всего было то, что он обнаружил своеобразный маяк, который заставлял всех приближающихся к этой звездной системе разумных уходить как можно дальше, как будто здесь все заражено какой-то опасной чумой. Хотя он сам никогда не верил в это. Представители его народа были настолько могущественны, что могли побороть любое из подобных заболеваний. Однако факт случившегося это все уже никак не меняло. Вся эта звездная система была пуста, а этот маяк практически запечатывал Архонта в этих пространственных координатах. Навсегда. Когда он понял то, из-за чего все это произошло, то его ярости не было границ. Его собственные сородичи банально предали интересы Архонта. Они даже не стали раздумывать над тем, что он может быть даже в чем-то и прав. Эти разумные просто сразу же, как только он зашел в пещеру, уничтожили все следователи. десяти устройства и намеренно опустошили от любой жизни эту территорию. Всё только для того, чтобы он, когда выйдет из своего добровольного заточения, оказался фактически изолирован. Это был приговор. Приговор и предательство, которых он не ожидал от своих сородичей. Ведь они всегда были мудры, а истинную мудрость им могла подарить именно вечность. А всего-то и надо было что предоставлять жертву великому древнему божеству. А со своими технологиями и возможностями для них в этом не было бы ничего невозможного. Тысячи разумных раз поклонялись им, миллиарды, сотни миллиардов разумных были готовы пойти на смерть ради их технологий. Всего-то и нужно было, чтобы отдавать их на алтарь древнего божества, так как не надо было отдавать собственную жизнь. Да, ему когда-то пришлось потратить на это дело своих собственных помощников, но они были всего лишь расходными материалами, любопытной молодёжью, которая не разменяла в своей жизни даже сотню тысяч лет. Так что тут всё было закономерно. Только достойные имеют право рассчитывать на истинную вечность. Ему тогда пришлось потратить целых 10 000 лет, прежде чем сам архонт смог выбраться из той звёздной системы. И всё только по глупости разумных существ, недавно вышедших в космическое пространство, так как они в данной ситуации всего лишь вышли для того, чтобы разведать источник странного сигнала. Они не понимали, что это сигнал о присутствии опасности. Но он этим воспользовался. Позволил ему найти своё убежище, где влачил жалкое существование, ведь древний бог практически забыл о нём, потому что никакой силы от архонта уже давно не получал. Однако, принеся в жертву часть членов экспедиции, которые так наивно и глупо сунулись в запретную зону, архонт отправился с выжившими на их родную планету и там восстановил свои силы. Первыми его послал Существователями стали именно те участники экспедиции, которые были поражены могущественным древним существом, сумевшим прожить такие огромные временные рамки без пищи и воды. К тому времени сам Архонт уже мало напоминал представителя своей родной расы. Он был больше похож на мумифицированные останки какого-то монстра, но это не имело значения. Ради достижения своей цели он принялся уничтожать разумных, и вскоре эта звездная система практически полностью тоже была опустошена. На родной планете этих разумных, совершивших такую ошибку, появились обелиски, которые буквально пылали темной силой смерти. Все. Это было посвящено древнему божеству, и Некрас снова обратил свой милостивый взгляд на верного архонта. Он почувствовал, как его иссохший организм переполняется истинной силой и даже понял, что теперь никакие пространственные границы не смогут его остановить. Однако он помнил о том, как его пытались запереть в той самой проклятой звёздной системе в собственных сородичах. Тем более, что представители этой теперь уже враждебной к нему и его интересам расы продолжали своё победное шествие по территории данной вселенной, а значит, в любой момент он мог с ними снова встретиться. И что-то подсказывало ему о том, что в данной случае, те не отступятся от желания его уничтожить. Да, в прошлом они его банально пожалели, именно из-за своих принципов, но потом все же захотели уничтожить, хотя бы так, обрекая на мучительную и голодную смерть. Он усвоил этот урок и больше не собирался позволять кому-либо играть с собой в такие игры. Если эти разумные думают, что его характер и интересы после тысячелетий голода и недостатка энергии исправились, то они очень сильно ошибаются, просто катастрофически ошибаются. Уж он-то постарается сделать все, чтобы уничтожить их вообще. Эти разумные должны были исчезнуть в принципе из истории этой в вселенной, чтобы они там потом не говорили. Но их судьба предрешена. Это факт. Тот самый факт, с которым придется всем считаться. На основе того, что он смог постичь в этой звездной системе, были созданы те самые корабли-аккумуляторы, которые отправились сначала по колониям этой расы, старательно уничтожая их одну за другой, и собирая силы для восхваления древнего бога смерти. А потом уже сам Архонт решил, что пора с этим делом заканчивать. Ему надоело каждый раз ожидать сюрпризов от своих бывших сородичей. Бывшими они стали, когда его предали. Более того, он их уже вообще не воспринимал, как таких же, как он сам, индивидуумами. По той простой причине, что теперь они станут всего лишь коронавирусами, кормом для него. Но и недооценивать их возможностей он тоже не собирался. Именно поэтому он и стал прорабатывать концепцию измерения смерти. И божество откликнулось на его призыв, открыв им проход туда, где буквально всё пылало от этой силы. Она изменяла всё под себя, превращала всё, что только есть поблизости, в собственные аккумуляторы. Даже если это были тела разумных, это не имело значения. Значение имела только эффективность. Конечно, когда его бывшие сородичи узнали о том, что происходит на просторах вселенной, то они тут же направили все имеющиеся силы на то, чтобы исправить свою же собственную ошибку. Но ну а как ещё они могли воспринимать тот факт, что оставили его в живых? Да, по сути, живым-то он уже и не был, но это всё уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что он был и существовал. Более того, именно он своим существованием просто и банально отрицал факт того, что они, представители его родного вида, являются самыми могущественными в этой вселенной. Ведь они банально не смогли от него избавиться, не смогли его уничтожить. Конечно, кто-нибудь, внимательно рассматривая эту ситуацию, вполне мог бы сказать о том, что по сути они банально его пожалели. Но в мире энергии и сил нет места жалости. Когда Архонт перенес свою главную базу, которая представляла из себя просто невероятный, мощный и огромный по своей величине аккумулятор силы смерти в это измерение, его последователи, образовавшие уже по сути один вид, не имевшие расовой принадлежности, двинулись во всевозможные стороны, старательно поражая эту галактику как какая-то опухоль. Пока что он имел доступ только сюда, хотя намеревался пойти и дальше. Чем больше у него появлялась силы смерти, тем сильнее становились его приверженцы. И он даже научился улавливать малейшие эманации этой силы, чтобы пробивать пространство туда, куда ему может быть нужно. Более того, его последователи научились маскироваться. Они захватывали чужие корабли, заражали их словно чумой идеями поклонения Некросу и отправляли в Освояси. Да, по сути, на таких кораблях выживали всего лишь один или двое разумных. Все остальные были жестоко умершвлены, чтобы отдать свои силы великому древнему богу. Все это постепенно продвигало интересы Некроса. Ведь среди руководства любых разумных рас были те, кому хотелось бы жить вечно. Такие разумные были готовы на любые жертвы, лишь бы получить эту силу. Так были захвачены родные планеты нескольких разумных видов, которые слились. стали поклоняться древнему божеству и его воплощении в этой вселенной Архонту. Таким образом, сам Архонт чувствовал себя равным богом, но он никогда не претендовал на силы своего господина. Миллиарды разумных были принесены в жертву прежде, чем в дело снова вмешались его бывшие сородичи. Видимо, им не давало покоя его могущество, поэтому они решили избавиться от его приверженцев. Огромными жертвами ему удалось перетянуть в это пространство практически всех своих помощников и всю возможную силу. Десятки звездных систем были полностью лишены жизни, в любом виде ее проявления, и все, что он был виноват. только потому, что ему были нужны силы. Огромные по своей величине аккумуляторы были заряжены энергией смерти, и кто-то мог бы сказать, что он достиг своего, но не так уж все было просто. Ему нужна была постоянная подпитка. Все эти разумные, которые пошли из-за ним ради вечности, не хотели умирать без времени. Поэтому он начал снова совершать рейды в обычное пространство. Его помощники начали разыскивать сигналы, которые свидетельствовали о наличии большого всплеска энергии смерти, что явно свидетельствовало о кровопролитии, благодаря чему пространственные границы истончались, и можно было попытаться сделать. сделал прорыв. Прорыв на ту территорию, чтобы постараться забрать всё то, что по сути должно принадлежать ему. В таких местах легко можно было набрать огромное количество энергии. А учитывая тот факт, что эти корабли были все вживыми, то можно было понять, что и уничтожить их теперь было куда сложнее, чем ранее. К тому же они быстро собирали энергию и начинали сами сеять смерть. Несколько таких прорывов были весьма успешны, и ещё несколько цивилизаций разумных были банально уничтожены. Всего лишь из-за дела в глупость и попытавшись устроить какую-то вражду между собой. Однако последующие корабли, отправившиеся на такие же сигна Внезапно для архонта погибли. И он снова буквально на уровне интуиции почувствовал угрозу. Скорее всего, это опять его бывшие сородичи решили проявить себя и по глупости своей постарались навредить его интересам. Тоже вполне возможное развитие событий. Уже потом он понял, что в некоторых таких местах его сородичи устраивали специальные ловушки. Они просто вычисляли ту самую территорию, где было возможно столкновение интересов различных разумных. Это было несложно, с учётом того, что такие разумные обычно должны быть слишком эмоциональными, что рано или поздно приведёт к открытому конфликту. И устанавливали там спец устройства, которые направленным уколом энергии Антипода банально уничтожали такой корабль, идущий на прорыв. По сути, этот удар был невероятно опасен для всех тех, кто был посвящён энергии смерти. Настолько опасный, что даже сам древний архонт сейчас не понимал, что ему было нужно сделать. Он пытался вычислить подобные места, пытался прочитать закономерность. И в конце концов он отправил целую группу таких кораблей на самоубийственную атаку, чтобы уничтожить любое упоминание о его бывших сородичах, потратив на это невероятное количество средств и времени. А какой был результат? Да. Насколько он понял, результат всё же был. Его бывшие сородичи прекратили своё существование, по крайней мере, именно в этом сегменте вселенной. Возможно, именно потому, что банально сбежали от его гнева и мести. Тем более, что и сам Архонт понимал, что для уничтожения такого врага не стоит больше жалеть энергии и силы, чтобы добиться нужного результата. Несколько оставшихся колоний тех, кого уже миллионы лет именовали притечь, были банально уничтожены, и теперь вроде бы можно было действовать свободно. Однако его старые враги не ушли просто так. Они оставили следы, и теперь любая попытка его последователей при никнуть в обычное пространство была сопряжена с огромной опасностью. Именно из-за того, что эти ловушки продолжали своё существование, и по сути даже сам древний архонт не мог ничего поделать. Всего лишь из-за того, что оказался бессилен. Те звёздные системы, где его представители уже побывали, не представляли интереса, и канал для прохода туда его кораблей пробить теперь было невозможно. Ведь по сути там, где нет жизни, нет и смерти. Отратить свою энергию на такие глупости он просто не желал, так как понимал, что восполнить запасы подобных ресурсов просто не сможет. Но и сидеть и просто чего-то дождать он тоже не мог. Его древний бог-покровитель требовал всё новых и новых жертв. И если он их не получал, то этими жертвами становились сами его приверженцы. Тут уж ничего не поделаешь. Такова была жизнь тех, кто поклонялся древнему богу. Ты всё равно получишь обещанную тебе вечность. Только вот от тебя зависит, то какую именно: вечность боли и мучений или же вечной жизни и служения на благо высшему существу. Он всегда выбирал второе, хотя приходилось время от времени и своих приверженцев лично скармливать этому вечно голодному монстру. Но отказаться от служения ему сам Арк Архон... Архонт уже никогда бы в принципе не смог. Всего лишь по той простой причине, что он нуждался в этой силе, которую данное существо банально пропускало сквозь себя, а потом возвращало своим приверженцам. В десятки, и даже сотни раз меньше, чем они отдавали ему. Но такое желанное и благостное чувство наступало, когда они получали эту подачку, что никто из них вообще не задавался вопросом о том, для чего им вообще это нужно. Хотя когда-то, миллионы лет назад, сам Архонт задавался весьма специфическим вопросом. А разумен ли Некрос? Честно говоря, сам Архонт уже начинал подумывать о том, что Некрос — это просто безмозглое существо, когда-то банально нашло источник энергии для собственного выживания в виде этой силы смерти. И теперь, как обычный паразит, живет за счет этого. Может быть и такое. Однако он получал то, что ему нужно. И он прекрасно понимал, что будь он сам обычным представителем своего вида, то уже давно бы прекратил существование. А учитывая то, что его раса все же исчезла, то можно было понять, что память о них уйдет в небытие со временем, если уже не ушла. Именно поэтому он и боролся. Боролся за свое величие. И уже давно, почти миллион лет, ни о ком не думал. А зачем ему это может быть нужно? Он был на вершине. вшине этой пищевой цепочки. И именно он решал, кому жить, а кому умереть. И даже более того, он решал то, как ему умереть сот или иной вид разумных существ. Просто на жертвенных алтарях, отдав свою жизнь и силу более могущественным существам, или же в долгих и мучительных агониях, которых будет невероятное количество за всё это время, которое им будет отмерено. Умирать можно по-разному, и он это прекрасно знал, как никто другой. И именно сейчас этот монстр, в котором уже не было ничего естественного или обычного, слегка шевельнулся сидя на своём троне, где уже сотни тысяч лет практически существовал, сроднившись с ним, так как весь этот трон буквально был пронизан энергетикой смерти, что и подпитывало его древнее и ужасное тело. Однако он услышал то, что сказал один из тысяч наблюдателей, так как понимал то, что этот адепт, и сам прекрасно знал о том, чем ему грозит ошибка. Поэтому он наверняка десятки раз перепроверил все. Да и сам Архонт уже почувствовал миазмы смерти. Правда, достаточно слабое. Видимо, там не так уж и много разумных существ погибло, но они погибли примерно в один и тот же промежуток времени. Либо это массовое убийство, либо какая-то катастрофа. Для Архонта все это неизвестно. не имеет никакого значения. Для него значение имел только тот факт, что в том пространственном кармане истончилась плёнка, которая разделяет обычное пространство и эту территорию, которую можно назвать логовом смерти. И теперь у него и его верных рабов есть шанс прорваться туда с минимальными потерями энергии и всё же получить то, что ему может быть нужно. Возможно, там не всё так плохо, как можно представить. Именно поэтому он снова пошевелился. Хотя кому-то могло показаться, что поворот его головы был просто никому не заметен, но дело обстояло далеко не так. Как только он слегка шевельнул своей головой, покрытой многочисл ними, когда-то кониющими наростами, а теперь просто корявыми засохшими корками гноя, а также выступающими шипами, тут же напряглись все присутствующие поблизости адепты некроса. Всеволиж ожидает от него команды. И когда он слегка шевельнул пальцем своей верхней руки, и его чёрный корявый коготь указал в ту самую сторону, где и сидел пробудившийся его интерес адепт, тут же все присутствующие развили жуткую деятельность, так как они все прекрасно понимали, что пытаться задерживаться с выполнением его приказа никому не стоит, потому что древний архонт не любил лентяев. Если ты служишь на благо некросу добровольно, то служишь в качестве пищи. Именно так некрас и мог на какое-то время расслабляться, не высасывая энергию из верного архонта. Так что его такое положение дел тоже устраивало. Именно поэтому архонт сейчас и спешил Так как понимал, что время уходит безвозвратно, он должен дать своему господину то, что тот требует, чтобы получить от него ещё пару миллионов лет жизни, а возможно и ещё большее могущество, то самое могущество, которое у него было ранее, когда его корабли могли банально и достаточно свободно захватывать один квадрант галактики за другим, не интересуясь чужим мнением. Более того, он старался не забывать и о том, что любой подобный прорыв может тоже стать тем же самым путём на свободу, если вдруг уже закончились эти проклятые ловушки при течь, и возможно в этой звёздной системе действительно существует разумное жизни, которая там появилась без участия его бывших сородичей. То тогда у него есть все шансы сделать эту звёздную систему своеобразным аванпостом. Если там удастся создать алтарь поклонения некросу, то туда будет пробит постоянный канал вроде той же червоточины, через который будут проходить как корабли, так и энергия, что имеет просто невероятно огромное значение. Ведь подобным образом он облегчит путь для своих кораблей, так как чтобы пробить дорогу в обычное пространство, ему приходилось использовать столько энергии, сколько в обычном пространстве нужно было бы для переброски просто невероятно огромного флота. Это был факт, который он всегда учитывал. К тому же запасов энергии у него оставалось всё меньше и меньше. Она утекала безвозвратно, а некрос ждать не будет, тем более что они все находятся в его логове. Поэтому архонт понимал, что сейчас нужно поставить на этот удар все возможные силы. Ведь по сути, если даже там и есть ловушка его древних врагов, то скорее всего, она рассчитана именно на вторжение одного крупного корабля, идущего на жатву. Если же таких кораблей будет несколько, то у него есть реальный шанс добиться того, что даже потеряв одно или два судна в такой ловушке, он всё же получит желаемое, так как уцелевшие корабли всё равно соберут свою жатву и смогут воссоздать потерянные корабли их плоти тех, кто посмеет им воспротивиться. А для этого нужна сила смерти. И жертвы, огромные по своей численности. Чего здесь у него просто нет? Да, он может взять и принести в жертву некросу своих адептов, которых у него осталось пара-тройка миллионов. Но есть один очень важный нюанс. Эти адепты уже давно сами стали своеобразными источниками этой силы, и по сути в них нет жизни. А это именно то, что нужно некросу. Эта сила ему родственна, а ему нужна сила, которую источают при смерти и мучениях именно живые существа. А здесь, в его логове, уже давно нет живых. Всё так же безмолвно восседая на своём древнем троне, архонт краем своего внимания наблюдал за тем, насколько энергично летают из сохшей до мумификации руки его починённых над выростами из поло костяными пунктами управления. Сейчас шла подготовка к вторжению. Неожиданно для всех, приподняв снова свою руку, архонт сжал её в кулак и слегка ударил по костному подлокотнику трона. Это был сигнал, которого ждали миллионы лет его помощники, которые тут же разразились хриплыми криками радости, ведь это означало полноценное вторжение, и теперь в бой пойдут все корабли, какие у них только есть. Архонт не собирался тратить время зря. Он рассчитывал на прорыв, если ему удатся хотя бы получить возможность вернуть полностью могущество себе, то тогда его противников ждёт весьма неприятный сюрприз. Тогда он сможет вообще уйти отсюда, вернув обратно себе право распоряжаться жизнью разумных и постарается уничтожить любым возможным способом всё наследие его сородичей. Всё то, что они когда-то создали, он постарается превратить в пыль и уничтожить. Ведь он прекрасно понимает, что в данной ситуации его силы возрастут неимоверно, и он ради этого пойдёт на многое, и даже на то, что можно назвать собственной смертью. Но он уже не верил в это, так как понимал, что смерть это всего лишь ещё одна дверь, дверь в будущее, дверь в веч- нечто, которую не стоит недооценивать. Его не интересовали бегающие по жутким коридорам его станции, похожие на чьи-то станки, слепленные в единое теньи адептов некроса. Все они всего лишь исполнители, исполнители его могущественной воли. И сейчас он мог только думать о том, что будет дальше. Ведь на это вторжение он сам поставил буквально всё. Если оно провалится, то некрос уничтожит его самого. Да. Не сразу. Сначала он иссушит и выпьет жизнь, а вернее то, что осталось из всех тех, кто будет рядом, ведь в качестве этого проводником будет сам Архонт. Он знал, как это больно. Честно говоря, за миллионы лет своего существования сам Архонт уже забыл о том, что такое боль. Однако ему иногда это напоминало то, что делал с своими последователями сам Некрас, и то, что испытывал в такие моменты Архонт было всего лишь каплей в море по сравнению с тем, что в этот момент испытывали умирающие навсегда адепты. Согласно его молчаливому приказу, к вторжению готовились оставшиеся 5 кораблей. И даже тот корабль, который когда-то у него считался флагманом. Этот 15-километровый гигант, похожий на жуткий сплав плоти и костей миллиардов различных разумных существ, был величественен в своем ужасе. Его экипаж составляли вечно живые слуги самого Архонта. Конечно, сам этот могущественной разумный не хотел рисковать своим флагманом, и этот корабль отправится в проход последним. Ведь в нем и будет вся главная ударная мощь его сил. Генераторы импульсов смерти уничтожат любого врага, банально поразив его концентрированной силой смерти. Это опасная энергия, воздействие которой многие просто не учитывали. По-моему, это не очень важно. По сути, слабое воздействие этой энергии могло банально свести разумных с ума, и защиты от нее не было. Все только по той причине, что воздействовала эта энергия напрямую на клетки организма. Тут даже ни о каком воздействии пси речь и идти-то не может. Тут речь идет о совершенно другом воздействии. Именно по той простой причине, что пси воздействуют в основном на такую же энергию. А энергия смерти прямо на клетке мозга, на нервные окончания, на мышцы. Как вы думаете, что будет делать разумный, если его организм вдруг почувствует, что он начинает медленно и неумолимо умирать? Он начнёт метаться и искать возможность выжить. И это уже само по себе очень сильно ударит по разумным, которые будут пытаться сопротивляться такой атаке. Как бы не были бы подготовлены экипажи кораблей противника, один выстрел такого генератора может вывести из строя сразу несколько десятков достаточно мощных боевых кораблей. А если ударить направленным лучом, то весь экипаж такого корабля банально погибнет. Более того, некоторые из этих разумных, кто мечтал кого-нибудь убить, на некоторое время превратятся в адептов, которые и станут слугами Архонта, когда такой корабль атакует своих же товарищей. Подло. Ну да. А с ним разве честно поступили? Все эти хитрецы, когда банально заперли его в подземелье, воспользовавшись тем, что он всего лишь хотел получить возможность, которую мог бы использовать, именно для собственного возвышения. Это был важный фактор, про который не стоило забывать. Эти разумные сами его предали. Подла, постаравшись не оставить ему ни единой возможности. Так что теперь он действует так, как считает нужным, и отчитываться перед кем-то ему не стоит. У него единственный господин тот самый Некрос, опасная и могущественная сущность, которая в любой момент может потребовать от него жертв. И тогда ему нужно что-то предоставить своему хозяину, что-то достаточно вкусное для него, ведь тогда и он сам получит часть угощения. Однако, если он этого не сделает, то сам Архонт превратится в пищу, потому что сейчас он на кон поставил всё. В его разуме уже давно не было места сомнениям или каким-либо эмоциям. Он забыл, что это такое за миллионы лет, проведённые в отъёме. Это была небольшая цена за могущество. За истинное могущество того, кто может повелевать миллиардами разумных существ, бросая их в горнило жатвы. Вот и сейчас последние 5 боевых кораблей аккумуляторов некротической энергии готовились к выходу в обычное пространство. Последним пойдёт его величественный флагман, который даст возможность ему вернуть свои силы. Да, он больше не будет прятаться. Хватит, надоело. Хотя это же тоже эмоции. раздражение. Да с каких это пор он стал ее чувствовать? Ведь это просто невозможно. Что это? Проявление страха? Он и про эту эмоцию уже совершенно забыл. Однако она, судя по всему, все же напомнила о себе. Честно говоря, он не боялся даже тогда, когда пять сотен лет сидел в том самом заточении, а потом еще десять тысяч в полном одиночестве на проклятой пустой планете, которую буквально выжгли, чтобы там не было ничего живого, даже микробов или бактерий. Сейчас же он понимал, что если сам превратиться в пищу для некраса, то это могущественное существо будет растягивать его смерть на миллионы лет, до тех самых пор, пока не появится кто-то ещё, кто склонится перед ним и подарит ему пищу. Только тогда уже про архонта никто и вспоминать не будет. Его просто не будет в принципе. От него не останется ни памяти, ни останков. Даже пыли на этом троне. Однако отдавать это место кому-либо Архонт не собирался, так как понимал, что в данном случае банально останется проигравшим, хоть и спустя миллионы лет. И уже после исчезновения тех, кто был его основным врагом, это уже не будет иметь значения. Он проиграет, и все его усилия будут напрасны. Поэтому он хотел сделать все быстро и эффективно. К тому же ему самому уже хотелось ощутить собственным телом прилив новой энергии, только что умершленных разумных. Ему хотелось вонзить свои кривые и отросшие когти в грудь живого существа, вырывая его еще бьющееся сердце. Честно говоря, Архонт с удовольствием вонзил бы свои зубы в мозг разумного, который ещё дышит. И от всех этих мыслей у него даже возникло ощущение привкуса слюны в вечно пересохшем рту. Ну откуда? Ведь во рту у него тоже уже давно всё мумифицировалось. Он даже говорить не мог. Он управлял своими клевретами при помощи сигналов и мыслей. Голосовые команды нужны для несовершенных существ. А вот клыки, которые, как и когти на пальцах, у него отросли за эти миллионы лет, он бы с удовольствием смочил в свежей кровью. Неважно, какого она будет цвета или консистенции. Неважно то, каких больше химических элементов она содержит. Важно только то, что это произойдёт. Он знал, что его адепты все сделают правильно. Им тоже нужен шанс проявить себя. И он даст им этот шанс. Поэтому сейчас все мощности его достаточно огромной базы, которая затаилась во тьме этого искривленного пространства из уродного силы смерти, были направлены на расчеты. Ошибиться было просто нельзя. Ведь от этого зависит буквально все. Он уже один раз ошибся. Поторопившиеся адепты ошиблись буквально на пару звездных систем. Однако при пробое той самой границы пространства канал хоть и был установлен, но он был слаб, и отправленный корабль не дошел до нужного места. Его просто раздавило, когда пробовался. границы пространства схлопнулся, и тут не помогли никакие возможности силы смерти. Так что все затраты энергии и гибель того корабля были просто бессмысленны. Да, совершившие эту ошибку ответили за содейное. Они очень дорого заплатили за неё, но это не могло как-то компенсировать случившееся. И Архонд запомнил этот урок. Именно поэтому ошибаться было нельзя. Когда были сделаны все расчёты, его тонкий корявый пергаментный палец снова приподнялся, и адепты, управляющие энергией на его базе, нерешительно сдвинули спайные и сотни тысяч костей разумные рычаги вперёд, придавая направлению этой силы, которая закручивалась в генераторах в невообразимые вихри, обрушилась на границу пространства выбранной точки. Эта сила была настолько чуждой, что буквально выедала в этой самой своеобразной плёнке границы пространства дыру. Чем и собирались воспользоваться адепты некроса? Причём канал этого прохода нужно было сделать достаточно крупным, чтобы прошли все корабли и би таких либо проблем. Ведь сама Вселенная будет пытаться закрыть эту дыру, как обычную рану, пытаясь закрыть те же самые клетки санитары, которые присутствуют в любом организме разумных существ. Так что придётся потратить ещё немного энергии и на поддержание канала, пока отправленные в бой корабли будут сквозь него проходить. А это огромные затраты энергии, так как пропустить через такую прореху один корабль было бы куда проще, чем караван из пяти судов подобного класса. Тем более, если один из них был настолько велик, как его флагман. Этот 15-километровый корабль станет приговором любой звёздной системе, в которую только войдёт. И это был факт, который никому не стоит отрицать. Постепенно в той самой точке, куда был направлен удар, начало появляться сияние, которое было жутким даже в своем спектре свечения. Оно было кровавым, и в нем даже можно было заметить сверкание оголенных костей. Но это все, конечно, было всего лишь фантазией воспаленного воображения. Однако свечение этого сияния действительно выглядело как нечто жуткое. Хотя для самого Архонта ничего удивительного в этом не было. Энергия смерти другого цвета не дает, когда начинают пожрать барьеры, которые разделяют пространство. Так что оставались буквально считанные часы до того момента, когда корабли уйдут на жатву. Конечно, наверняка будут и потери. Слишком уж старательно подготовились к такому противостоянию его древние враги. Однако в первую очередь он рассчитывал на свой флагман, который войдет в ту звездную систему последним. Удар защиты наверняка будет нанесен именно на первый корабль. Ну как максимум пострадают первые два корабля. Потом система защиты просто отключится. Ведь по сути она использует энергию жизни, которую аккумулирует вокруг себя сотни тысяч лет. И эта энергия жизни банально истощится. Для того, чтобы система перезарядилась, опять же нужны сотни тысяч лет. Точно-таки, так же, как и ему, чтобы попытаться снова создать подобный канал. Но в этой ситуации у него нет выбора. Прошедший в ту зону пространства флагман обеспечит его нужной энергией, пока система защиты будет отключена. Заодно, возможно, ему все же удастся выяснить, что это за система защиты такая. А узнав это, Архонт сумеет получить в свои руки оружие. Ведь зная то, чем тебя бьют, ты всегда сможешь разработать систему противодействия. И тогда в его руках будут возможности, а он никогда не упускал такого шанса. Темно-багрово-кровавое сияние медленно разрасталось, и корабли адептов Древнего Бога Смерти — аккуратно подтягивались к выбранной точке, готовясь уходить через пробитый канал. Все инструкции уже были отданы, все адепты прекрасно знали, что им нужно делать, и замершие в своих креслах наблюдатели уже забыли об этом событии, старательно разыскивая новые всплески силы смерти, чтобы обнаруженную точку пометить для будущей атаки. Хотя, по сути, в эту атаку уходили их последние силы, и если они не вернутся и не смогут сделать то, ради чего все это было затеяно, то их всех ждет одна участь. Жуткая и очень медленная смерть, растянутая на сотни тысяч лет. Смерть по-настоящему, во время которой они позавидуют всем тем, кого когда-то сами приносили в жертву своему истинному хозяину.